Красноармейцы словно очнулись от кошмарного сна. Пулеметчики бросились устанавливать Дегтярева за полуобвалившейся стенкой. Остальные, пригнувшись, побежали за Гольбергом к точно такому же сараю, стоявшему в 20 метрах от обрушенного. Подбежав к полуоткрытым воротам, Валентин Иосифович прижался к стене и достал из сумки вторую гранату. Внезапно кто-то оттолкнув его назад, и, встав перед воротами, метнул внутрь одну за другой две лимонки. Отскочив под прикрытие стены, воец спиной оттеснил Гольберга от проема. Комиссар с удивлением обнаружил, что поперек батьки, в пекло, лезет тот самый молодой красноармеец, что от испуга застрелил сдававшегося немца. Он по-прежнему был бледен, но теперь вместо страха на молодом лице Была жесткая сосредоточенность. Внутри грохнули взрывы, раздались вопли на чужом языке, и боец, вскинув карабин к плечу, ринулся внутрь. «За мной!» — крикнул Валентин Иосифович и бросился в ворота. Теперь ж главное было не дать врагу выстрелить и не попасть под пули тех, кто ворвется в сарае вслед за ним. Комиссар ухватил одного взгляда на то, что творится внутри, чтобы понять, что их атака достигла своей цели. Внутри, у проломов, проделанных в стенах, стояли две приземистые с очень короткими стволами пушки и два пулемета на трехногих станках. Гранаты уничтожили расчет одной из пушек и эшеломили уцелевших немцев. Карабины артиллеристов были у них за спинами, но один, видимо, командир вскинул автомат. На такой дистанции промахнуться было нельзя, и комиссар в отчаянии прицелился из нагана, понимая, что не успевает. Сбоку ударила очередь по ПД, свалив трех немцев, в ответ затарахтило немецкое оружие. Гольберг инстинктивно пригнулся, рядом всхлипнули. Комиссар вскинул наган, выстрелил несколько раз и, естественно, промазал. Гитлеровцы наконец застали карабин и теперь... Судорожно щелкали затворами. «Огонь!» — тачаянно скомандовал комиссар, понимая, что еще немного, и артиллеристы начнут стрелять в ответ. К счастью, его бойцы наконец справились с оцепенением и открыли бешеную стрельбу. В течение нескольких секунд все было кончено. Огонь двух ППД и нескольких самозарядных винтовок не оставил немцам ни единого шанса. Единственным уцелевшим оказался пулеметчик, которого оглушил прикладом тот самый парень, что первым ворвался в сарай. Прежде чем разведчики успели подсчитать трофеи и оказать помощь двум своим раненым товарищам, со двора донесся шум мотора и лязг гусениц. К сараю приближался танк. Бойцы переглянулись, На их лицах явно читалась одна и та же мысль «Сейчас нас пойдут давить. Что им из своей коробки видно-то?» Следы работы четверки. они разглядели в деталях несколько минут назад, и оказаться намотанным на гусеницы своего же танка не хотелось никому. Понимаешь, что еще несколько секунд и танкисты вполне могут протаранить второй сарай, Гольберт выскочил наружу, размахивая руками. Машина остановилась буквально в нескольких метрах от него. Люк механика-водителя открылся, и оттуда высунулся совсем молодой парнишка с перемазанным грязью лицом. Прежде чем Валентин Иосифович успел открыть рот, парень принялся ругать его последними словами, составляя из них замысловатые комбинации и удивительные по силе предложения. Комиссар опешил, но, приглядевшись по нездоровому блеску глаз, понял, что водитель слегка не в себе. Открылся люк башни, и оттуда вылез командир роты, старший лейтенант Петров. Гольдберг быстро поделился с танкистом своими соображениями о том, что им делать дальше. Продолжать наступление вглубь поселка? Одним танком и отделением пехоты было бы безумием. Поэтому комиссары комроты решили занять оборону возле сараев и удерживаться до подхода батальона, тем более что тому оставалось пройти всего ничего. Танк встал за сараем так, чтобы перекрывать огнем площадку за сараями и сады. Разведчики засели в разваринах. Петров особо попросил комиссара, приглядывать за кормой машины и не подпускать к ним охотников с минами и бензином. Немцы контратаковали почти сразу же. На сарае обрушился град Мин. Между березами замелькались серые фигуры, но хуже всего был плотный пулеметный огонь, буквально прижавший красноармейцев к земле. Стреляли с крыши трехэтажного здания, что стояло за садами в глубине поселка. До войны, наверное, там была школа, а теперь оттуда били танковые пулеметы, не давая поднять головы, и под прикрытием этого огня немцы, почти не пригибаясь, бежали вперед. Гольберг бессильно выругался. Еще несколько секунд, и гитлеровцы подойдут на бросок гранаты, и тогда все будет кончено. Рев мотора оглушил комиссара, гусеницы залязгали. Затем смолкли и почти сразу резко и звонко ударила танковая пушка. Часто игулка дропулеметов оборвалась, и Валентин Иосифович осторожно высунулся из-за кучи кирпичей. Над крышей здания поднимался дым. Какие-то обломки, кувыркая, падали за деревья. Налюбоваться на это не было времени. Немцы уже перепрыгивали через невысокую ограду. «Огонь! Огонь! Не лежать! Убьют!» — насаживаясь, крикнул политработник, и одну за другой метнул в немцев все три оставшиеся у него гранаты. И тут же, словно ждал этой команды, пожил Дегтярев, проведя ровную, в полдиска, строчку по доскам забора. Несколько фашистов упали, другие залегли и открыли яростную стрельбу. Но с десяток самых отчаянных продолжали бежать вперед. Двое из них тащили за рукоятки какие-то плоские, величиной с большой поднос, круглые штуковины. Гольберт похолодел. Немцы несли мины, чтобы подорвать танк. У него не осталось даже гранат, только наган, то ли с тремя, то ли с четырьмя патронами в барабане. Млипкий страх сковал руки, не давая пошевелиться. Комиссар всхлипнул и заставил себя встать. Голова была пустой и легкой, отстраненно, словно это все происходило не с ним. гольдерг прикинул, скольких он успеет застрелить, и, пошатываясь, бросился к танку. Добежав до машины, он пригнулся и выглянул из-за гусеницы. Немцы были метров в двадцати, и комиссар сорвал заляпанные потом и пылью очки. Уперев локоть в железо, Валентин Иосифович прицелился в расплывающиеся серые фигуры и плавно нажал на спуск, но вместо сухого выстрела нагана по ушам ударила короткая очередь ППД. Гольберг обернулся и с невероятным расслабляющим облегчением понял, что он не один. Когда комиссар поднялся и побежал к танку, все его бойцы, все, кто мог стоять на ногах, Последовали за ним. Лишь пулеметчики продолжали прижимать немцев к земле короткими, скупыми очередями. Подбегающих гитлеровцев полетели гранаты. Автоматчики, не научившиеся еще правильно использовать свое оружие, били длинными очередями. Немцы заметались двое, несмотря ни на что, попытались прорваться к танку и упали в пяти метрах от него. Четверым удалось уйти, и Гольдберг с досадой подумал, что хотя храбрости его людям не занимать, стреляют они паршиво. Снова оглушительно ударила танковая пушка. Танк зарычал, выпуская клубы вонючего сизого дыма, и разведчики два успели отскочить, чтобы не попасть под гусеницы. Тридцать четверка развернулась навстречу немцам, И открыл огонь из обоих пулеметов, отжимая врагов в глубь сада. Немцы, не выдержав, начали отходить, и у комиссара мелькнула совершенно безумная мысль — догнать, добить. Но тут за спиной раздалась дружная «Ура!» И Валентин Иосифович понял, что это уже не нужно. Второй батальон наконец-то дошел до поселка.